Двунадесятые праздники Рождество Пресвятой Богородицы Рождество Пресвятой Богородицы празднуется 8 сентября по-старому, 21 сентября по-новому стилю. Это день рождения Девы Марии, которая родилась от праведных Иакима и Анны, бывших до преклонных лет бездетными. Господь даровал им дочь по их молитвам и по их праведной жизни. Они еще до рождения Девы Марии дали обет посвятить ее Богу, и это обещание выполнили. Тропарь праздника Рождество Из Тебе, Баба, сия солнце, правды, Христос Бог наш, И разрушив клятву, дадим в И упраздни смерть Тараваном, живот вечный. Тропарь – песнь, излагающая кратко содержание праздника. Клятва – проклятие. Упразднив – уничтожив русские рождение твое богородица дева объявила радость всей вселенной ибо из тебя восияло солнце правды христос бог наш уничтожив проклятие он дал нам благословение и не заложив смерть даровал нам вечную жизнь на литургии в этот день читается евангелие от луки Глава 10, стихи с 38 по 42, и глава 11, стихи с 27 по 28. Здесь говорится о проповеди Иисуса Христа в доме Лазаря и сестер его Марфы и Марии, во время которой одна из слушательниц высказала похвалу не только Господу, но и матери его. В этом празднике особенно поучительно то, что Господь, испытывая веру и терпение, не всегда скоро исполняет упорно просимое, зато впоследствии может щедро наградить, как это было в отношении святых праведных Иакима и Анны.